поднялся общий смех и жуткий крик и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей. Оно поднималось из глухих черных ущельли, Где быть может еще умирают, забытые и затерянные среди камней, Оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. молчалча, теряя сознание от ужаса стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба, на нас пристально и молча, Ггляддела огромная, бесформенная тень. поднявшиеся над миром. Внезапно совсем близко от нас, вероятно у полкового командира заиграла музыка и бешено веселые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. с бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, слишком громко, слишком веселая и видно было, что и те кто играет, И те, кто слушает, видят так же, как мы, эту огромную, бесформенную тень, поднявшуюся над миром. А тот в оркестре, кто играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своем мозгу, в своих ушах, эту огромную молчаливую тень, отрывистый и ломанный звук метался и прыгал. и бежал куда-то в сторону от других. Одинокий, дрожащий от ужаса, безумный, и остальные звуки точно оглядывались на него. Так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они, разорванные толпою, слишком громкие, слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали, быть может, забытые. И потерянные среди камней люди. И долго стояли мы вокруг потухшего самовара И молчали.